Глава 22 Уложив Даришу в переноску, которую смастерил дед для нашего сегодняшнего путешествия, мы отправились в путь. Подарок я оценила в первые же минуты, поскольку установленный на нем левитационный артефакт, настроенный на мою ауру, заставлял переноску двигаться рядом, но при этом мои руки оставались свободными. Кстати, это казалось очень удобно в путешествии по лесу где было столько нужных мне растений, что через каждый метр приходилось присаживаться на колени и осторожно выкапывать кустики, помещая их в импровизированные контейнеры. Малышка радовалась вместе с нами, разглядывая во все глаза новые места из своего персонального средства передвижения и стараясь ухватить листики и веточки, мимо которых мы проходили». Правда, недолго, поскольку вскоре, утомленная от избытка эмоций, она заснула крепким сном. Вот тогда я оценила переноску во второй раз, поскольку ничто не мешало моей крохе спокойно отдыхать, даже вездесущее насекомое, не пропускаемое специальным защитным барьером. И как я раньше обходилась без этой вещи? «Дед, знаешь, а ведь ты можешь озолотиться, делая подобные переноски и продавая их молодым мамочкам», После очередной порции благодарности, сдобренной крепкими объятиями, от которых дед отмахивался как мог, смущенный подобным вниманием, заявила я. «Только представь, сотни женщин могут спокойно заниматься домашними делами, а их детки будут всегда рядом под присмотром, так что подумай». «А что, хорошая идея», — поддакнула бабуня, блеснув ехидной улыбкой. «Станешь у нас богатым и знаменитым, найдешь себе молодую жену и...» Мне, кроме моей Матрёны, никто больше не нужен, — проворчал дед, приняв шутку за чистую монету. Она хоть и не молода, но даст фору любой молотке. Ну, за идею насчет детской переноски спасибо. Надо подумать. Пока мы бродили по лесу, набивая корзинки растениями, тени от деревьев стали удлиняться, предупреждая о том, что день близится к вечеру, поэтому я предложила заканчивать прогулку и возвращаться домой. Я-то предложила! Вот только соглашаться со мной никто не собирался. Бабуля находила десятки причин, чтобы отсрочить переход. И если первые две-три еще можно было списать на взбалмошный характер хранительницы, то потом каждая последующая причина казалась все более надуманной, вызывая подозрения. «Может, признаешься, в конце концов?» — не выдержала я. «В чем?» — наиграна хлопая ресницами, пропела она. «Что ты от меня скрываешь?» «Ничего», — отмахнулась вредная старушка. «Тогда открывай портал, возвращаемся домой сейчас же», — напирала я. «Да-да, вот только заглянем в академию...» Бабуля ускорила шаг и, ткнув пальцем в деда, продолжила. «Мы же не можем отказаться от приглашения на ужин». «От какого приглашения?» — не понял тот, рассеянно переводя взгляд то на меня, то на нее, — тем самым сдавая бабуню с потрохами. «От твоего!» — не отступала родственница. «Ты же хотел пригласить нас к себе на ужин, чтобы познакомиться со своей зазнобой». «Кто?» «Я?» — дед вытаращил глаза, но после ощутимого тычка, который видела даже я, неуверенно согласился. «Да, хотел». «Вот и как это понимать? Что она задумала?» Устраивать скандал не хотелось. От вкусного ужина, которым нас накормят теперь в любом случае, тоже отказываться было глупо, поскольку дома нас ждал пустой холодильный ларь. Поэтому мне оставалось только набраться терпения следовать за родственничками, надеясь на благоразумие хранительницы. Ведь не пакость же она задумала, правда? Какой бы вредной она иногда ни казалась, но верность роду всегда была у бабули в приоритете — «Вот только актриса из нее посредственная, так что, судя по косым взглядам и перешептываниям с дедом, впереди меня ожидает сюрприз, и очень хотелось бы верить, что приятный. До Академии мы добрались уже в сумерках, поскольку пришлось останавливаться, чтобы покормить Даришу. Наша малышка сегодня вела себя по-взрослому, почти не капризничая. И, несмотря на усталость, день прошел замечательно». Сейчас бы полежать в пенной ванне до да баньки. Но благодаря невероятному упрямству бабуни нам предстояло еще знакомство с дедушкиной зазнобой, как называла ее хранительница. Величественное здание академии вблизи казалось еще монументальнее, украшенное барельефами и колоннами, витыми переходами и арками. Но больше всего мне пришелся по душе академический парк, с его мощенными дорожками, магическими фонарями, скамейками и множеством высаженных растений, подчеркивающих красоту друг друга. Пока мы шли к домикам, где жили преподаватели и персонал, нам навстречу время от времени попадались стайки студентов, то разместившиеся на траве под раскидистыми деревьями, то облюбовавшие тенистые беседки. Причем они проявляли к нашей компании не менее активный интерес, чем я к ним, разглядывая эту переноску с Даришей, ту хранительницу, зачем-то решившую передвигаться по парку в нематериальном образе, не скрывающим ее истинную сущность. Так что пока мы добирались до нужного домика, за нашими спинами то и дело раздавались удивленные шепотки. Правда, подходить и интересоваться целью визита никто не торопился. Похоже, деда здесь знали многие, поэтому по территории Академии мы прошли без приключений. Тетка Матрёна оказалась дородной улыбчивой женщиной, встретившей нас с распростёртыми объятиями. Причём её радость казалась настолько искренней, что натиску зашкаливающего обаяния поддалась даже бабуля. Насчет вкусного ужина, кстати, я была права. Поваром тетка Матрёна оказалась замечательным. Несмотря на то, что кулинарным наукам обучена не была — Но ее семья держала в ближайшем городке трактир, и толк в приготовлении пищи женщина знала. «Еда должна быть сытной и вкусной!» Накладывая на тарелки отбивные размером с ладонь, вместе с овощным гарниром просвещала нас повариха под одобрительно влюбленные взгляды деда. «Так меня учила моя мать, а ее бабушка...» Все эти новомодные изысканные блюда здесь, в Академии, не в почете, поскольку молодым растущим организмам нужна энергия для физического и магического развития. А получить ее в достатке можно только из мяса и рыбы. Вот из этих продуктов мы в основном здесь и готовим. Энергия нужна не только молодым, если что. Мне вот, например, подкрепиться тоже лишним не будет. Беря себе самую большую порцию, уведомил нас дед». Так что ешьте, смело, гости дорогие, Матрена плохого не предложит и не посоветует. Зардевшиеся щеки женщины говорили о многом, поэтому, чтобы не смущать влюбленных, я сосредоточилась на ужине, пряча улыбку за большущим куском отбивной. Я была рада за деда, ведь тетка Матрена, судя по ее счастливому лицу, оказалась той самой единственной, рядом с которой он был действительно счастлив поэтому и беспокоиться о нем больше не стоит. Теперь жизнь и здоровье родственника в надежных женских руках. Жгучая тоска, ставшая привычной за эти дни, вновь сдавила грудь, но я тут же отбросила ее прочь, сосредоточившись на настоящем. Будет и на моей улице праздник, нужно лишь немного подождать, а пока порадоваться за близких людей, что в их жизни, несмотря на преклонный возраст, нашлось место для любви. Но посидели, пора и честь знать. Стоило только допить шоколадный напиток, засуетилась бабуня, подскочив со стула, как ужаленная. «Нам еще столько всего нужно успеть сделать, посему откланиваемся, некогда лясы точить». С важным видом хранительница остановилась посреди небольшой кухни, где нас привечала тетка Матрена и обернулась ко мне с таким видом, будто это не она меня уговорила заглянуть сюда в гости, а я ее». Задохнувшись от возмущения, пытаясь подобрать более приличные слова, чтобы высказать все, что думаю по поводу ее сегодняшнего поведения, но так и не находя их, я направилась за ней следом молча, придерживая магическую переноску с Дарейшей. В конце концов могу подождать и до дома, где можно было не сдерживаться в выражениях, рубя правду матку направо и налево. Вот только терпения у меня становилось все меньше. Распрощавшись с хозяевами, пообещав заглядывать в гости, мы шагнули в портальное Марево. Бабуля так торопилась, что создаваемые ею магические завихрения из-за неконтролируемого волнения буквально выпихнули нас по ту сторону портала прямо перед нашим домом, из распахнутой двери которого раздавались голоса. «Ну что застыло, как пень? Иди уже!» По-доброму улыбнулась хранительница, подтолкнув меня вперед, В одно мгновенье, став прежней, словно не выказывала дурость минуту назад. «Нам еще столько нужно успеть сделать!» Одолевшая меня робость заставила замереть на месте. «Неужели это те, о ком я думаю? Шаг? Другой?» Сердце бешено забилось в груди от вспыхнувшей надежды. Голоса раздавались отчетливее, но из-за нахлынувшего волнения я все никак не могла сосредоточиться поэтому звуки сливались в один сплошной гул. Распахнутая Настеж дверь манила горящими огнями, и я, сбросив оцепенение, ускорила шаг, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Позади тихо посмеивалась бабуля, держа на руках проснувшуюся Даришу, придавая уверенности в том, что мои мечты вот-вот станут реальностью. «Ведь станут же!» так жестоко подшучивать надо мной она бы не посмела несмотря на ее несносный характер хранительница рода не могла подарить надежду а потом не звергнуть в пучину отчаяния так так но от чего же я тогда медлю хороший вопрос фыркнула бабуля с улыбкой наблюдавшая за моими душевными терзаниями ладно беги уже навстречу своему счастью не стоит его заставлять так долго ждать К такому совету было бы глупо не прислушаться. Волнение зашкаливало, и последние метры до двери я преодолела на одном дыхании, остановившись только у порога, не замечая ни магических огней, украшавших гостиную, ни гирлянд из ароматных цветов, которыми были увиты колонны, неизвестно откуда взявшейся посреди комнаты белоснежной арки, ни людей, обернувшихся при моем появлении» взгляд безошибочно нашел того, к кому так стремилось мое сердце. «Ди, родная!» — Эйден оказался рядом в считанные секунды, заключив в горячее объятие, тут же укрывший меня от всех бед и невзгод. «Прости, прости, прости! Я готов вымаливать твое прощение бесконечно за то, что оставил тебя. Если уж на то пошло, то виновата только я». — решительно возразила леди Аннета, вступившись до сына. — Не смогла сдержаться при виде разгуливающей по столу мыши и заверещала, напугав наших мужчин, которые ринулись меня спасать. — Прости, дорогая, но в свое оправдание хочу сказать, что та мышь была размером с лиртонского слона. Прости его, пожалуйста, и нас, если можешь. — Я не в обиде, честно, — пробормотала, заглянув Бринару в глаза — после чего обернулась к леди Анетте. «Главное, что все закончилось хорошо». «Как это закончилось?» вступила в разговор появившаяся на пороге бабуля, державшая на руках гукающую Даришу. «Все только начинается». Увидев нашу малышку, родители Эйдена тут же забыли обо всем на свете, восторженно разглядывая маленькое сокровище, отвечающее им тем же. «Смотри, она копия ты в детстве», Толкнув жену в бок, прошептал старший бринар, подходя ближе к внучке, которая тут же требовательно протянула к нему свою маленькую ладошку, и когда мужчина, подчинившись, наклонился ближе, крепко ухватила его за нос. — Ой, и рука у нее такая же крепкая, как у тебя! — счастливо засмеялся он. — Ничего подобного! — внесла свою лепту бабуля. — Наша Дариша — точная копия своей мамочки, так что нечего выдумывать. «Вы просто не видели Аннет в детстве!» запротестовал лорд, буквально млея от повышенного внимания нашей крохи к своей персоне, вернее, к его носу, который чем-то ей приглянулся. «Будто ты видел!» отбросив формальности, фыркнула хранительница, перейдя на «ты». «А давайте вы обсудите после, кто на кого похож. Мы здесь, кажется, собрались для другого», вмешался в перепалку наш старый знакомый лорд Цермер странным образом оказавшись в моем доме в столь поздний час. «А что вообще здесь происходит?» — опомнившись, спросила я, адресовав свой вопрос Эйдину. Любимый по-прежнему не выпускал меня из своих объятий, уткнувшись носом в макушку, и мне это нравилось. Его близость будоражила, напрочь отключая здравый смысл, поэтому вопрос, который, по идее, я должна была задать первым, прозвучал только сейчас». Все взгляды тут же обратились на нас, и в доме воцарилась тишина, прерываемая лишь пыхтением даришки, которая, похоже, не собиралась выпускать дедов нос из плена своих цепких ручек. «Так свадьба же!» — брякнул городоправитель, вновь обращая все внимание на себя. «Мы вроде как собрались здесь, чтобы соединить в священном союзе два любящих сердца». «В каком союзе?» — растерянно, хлопая ресницами, переспросила я священном», — повернув лицом к себе, при этом настороженно заглянув в мои глаза, ответил Дэн. «Я так испугался, когда чуть не потерял тебя из-за своего необдуманного поступка, что решил, когда вернусь, тут же сделаю тебе предложение, привязав к себе всеми возможными способами. В общем, его святейшество, лорд Норман», — Бринар указал на сухонького седого старичка, облаченного в белую хламиду храмовника стоявшего рядом с увитой цветами аркой, и лорд Цермер, мужчина уважительно склонил голову в сторону градоправителя, вошли в положение и согласились провести церемонию прямо у нас дома, здесь и сейчас, чтобы соединить наши судьбы перед богами и людьми. «Дэн, я...» произнесла растеряно, но договорить мне не дали. «Ди, родная, я люблю тебя больше жизни». «И хочу, чтобы ты стала моей женой», — выпали Лейден и выдохнул, ожидая моей реакции, но, заметив, насколько я ошеломлена, продолжил. «Знаю, это стало для тебя неожиданностью, и прежде чем все это организовывать, мне нужно было посоветоваться с тобой, но хранительница, леди Агнеса», — Дэн покосился на бабуню, «меня переубедила». Ты даже не представляешь, сколько труда мне стоило не бросить все это и не последовать сегодня за вами в Академию, но она строго-настрого запретила появляться рядом с тобой, пока не убедится в серьезности моих намерений. — Ну а что? Умчался невесть куда и возвернулся бы с букетом роз? — с вызовом повысила та голос. — Вот уж фигушки! Когда я вчера пыталась снять защиту с дома, которую, между прочим, этот гений магического искусства успел усилить, из-за чего у нас и возникли проблемы, сразу же почувствовала его возвращение в наш мир благодаря повысившемуся магическому фону заклинания и придумала план с посещением Академии. Я хотела немного помучить этого Ирода, заставившего мою деточку страдать, чтобы он почувствовал на себе, каково это — ждать, надеяться и верить. И кто бы что ни говорил, своего мнения не изменю. Моя девочка достойна большего». «Так и есть. Поэтому я прошу ее стать моей женой», — не стал спорить Дэн. «Диана, любимая, знаю, что иногда бываю невыносим, что некоторые мои поступки кажутся иррациональными. Не обещаю, что в нашей жизни все будет гладко. Но я готов идти с тобой по жизни рука об руку» деляй радости и горести, окажи мне честь, стань моей женой. Ты же выйдешь за меня замуж. Разве я могла отказаться от такого предложения, отказаться от своего счастья? Уж точно нет. Да, я выйду за тебя замуж. Мой ответ потонул в радостных возгласах, но сейчас они волновали меня меньше всего, поскольку взгляд любимого мужчины, светившийся от счастья и обещавшим мне верность, нежность и любовь, был гораздо важнее.